Глава вторая Ладно, на самом деле это место называется не Купидвиль. По сути, это высшая сфера существования в завесе, куда все промежуточные сущности приходят за направлениями или заданиями. Я видела только ту часть, где обитают другие купидоны, и мне позволено появляться здесь лишь тогда, когда меня вызывают. Например, как прямо сейчас. Вызов — Просто более приятный способ сказать, что тебя отвлекают от выполнения обязанностей, потому что начальство в бешенстве. Ну да, я уже бывала здесь раньше. Неожиданно, не правда ли? Похоже на вызов в кабинет директора, только страшнее. Меня выдергивает из мира людей, и прежде чем я успеваю пробормотать череду проклятий из-за тошнотворного ощущения от полета сквозь время и пространство, Мое тело оказывается на кресле в ярко освещенной комнате, полной купидонов. Комната похожа на огромный кабинет врача, только вместо осмотра нас здесь ждут повышение, понижение в должности, задание или увольнение. И увольнение для нас означает, что мы перестанем существовать. Исчезнем. Конец. Игра окончена. Щелчок пальцев и все. Эту часть в брошюру не включают. Нет, серьезно. Когда я регистрировалась, нам давали брошюры с веселым розовым шрифтом, из-за которого купидонство казалось с лучшей работой на свете. Дьявол кроется в мелком шрифте. Мне, правда, стоило внимательно все прочитать, прежде чем выбирать это занятие в качестве моей профессии в загробной жизни, а не покупаться на романтику и банальный слоган «Стань купидоном, дари любовь, секс и страсть». Ну что, на тот момент мне было ноль лет по отчету загробной жизни. Тем более я не единственная, кто повелся, учитывая остальных людей с розовыми волосами и красными крыльями вокруг меня. Конечно, у нас все еще отсутствуют материальные тела, так что никаких изменений в этом плане. Единственное отличие в том, что здесь мы можем слышать друг друга и разговаривать. И это мой единственный шанс увидеть других купидонов. «Сюрприз, сюрприз, нас не так уж и много». Учитывая количество миров, где нам приходится бывать, вероятность встретить другого Купидона на работе крайне, крайне, крайне мала. Так что, да, как бы ни было страшно, когда тебя втягивают в Купидвиль, это еще и довольно увлекательно, потому что я могу встретиться с другими Купидонами и поговорить. Похоже на встречу выпускников старшей школы — когда ты вроде как всех узнаешь, но понятия не имеешь, о чем разговаривать. Внутри комнаты находится огромная приемное, где за стеклом сидят старшие купидоны, такие суетливые и невероятно занятые. Время от времени на стене вспыхивают крупные магические числа, приглашающие пройти следующего купидона. Прямо сейчас на экране горит 140-й. Номера идут не по порядку, а по какой-то странной неизвестной системе. Справа от меня сидит парень-купидон, около двадцати лет. Думаю, я примерно того же возраста. Не видя своего отражения, я могу лишь предполагать, что мне от двадцати до 30. Мое предположение основано на том, что когда меня в последний раз вызывали сюда, другой купидон назвал меня горячий и чертовски спелый После этого его, скорее всего, ликвидировали, но комплимент был приятным. Еще я почти уверена, что от 20 до 30 подходящий возрастной диапазон для понятия «спелое», если только я не женщина-хищница. Женщины-хищницы называют женщину 40 лет или старше. Их отличает то, что они предпочитают мужчин значительно младше себя. Но давайте будем честны. Кто не хочет быть женщиной-хищницей? Как бы там ни было, Купидон рядом со мной смотрит на стену, где висит огромный плакат с дурацким слоганом Купидонов. Я слышу, как он бормочет себе под нос. «Чертова кучка дымящихся отходов! Вот что это!» Он уже мне нравится. Я наклоняюсь ближе, вторгаясь в его личное пространство. «Вот именно!» Они обманом заставляют поверить, что это сплошное веселье, стрелы и сердечки. Но в реальном мире просто наблюдать за любовью и сексом становится тошно. Он поворачивается ко мне и кивает. «Даже и не говори, сыграли со мной злую шутку», отвечает он самым забавным акцентом, что я слышала. Старший втюхивал мне идею, как ведро воды в пустыне, проглотил и даже не заметил. «Как они заманили тебя?» — спрашиваю я его. «Так приятно разговаривать с кем-то. Это почти стоит того, чтобы попадать в неприятности. Прошло много-много лет с тех пор, как меня вызывали в последний раз. Я даже не могу вспомнить, когда это было. Лично меня убедили, что это самая романтическая работа во всех мирах. У меня почти слюнки текли по любви, когда я записывалась, признаюсь я ему». Не могла дождаться, чтобы начать. Он поднимает черную бровь. По необъяснимой причине наши брови не розовые, как волосы. Понятия не имею, почему. Еще я понятия не имею, какого цвета мои брови или глаза. Проблемы купидонов. Сказал мне, я буду раздавать секса, сколько захочу, веришь? Говорил так, словно это чертово порно. Я не знал, что сам не смогу присоединиться, и это станет то еще пыткой. Я зрелый парень, понимаешь? Я не для грёбаного воздержания. И призраки, такие зануды, чертовы унылые гады. Я серьезно киваю. Понимаю, приятель. Поверь мне, я понимаю. Он качает головой и ругается себе под нос о том, как отвратно быть купидоном. Но боги какой он красивый сочные губы густые завитые ресницы и убийственные скулы розовые волосы выгодно оттеняют его загар хотела бы я быть загорелой моя кожа ужасно бледная совсем как у призрака мы оба поднимаем взгляд когда на стене вспыхивает новый номер следующий купидон небольшая старушка видит его и вздыхает она плывет в сторону приемной с предельно виноватым видом. Интересно, за какую выходку ее сюда вызвали? Она выглядит слишком милой, чтобы создавать неприятности. Ей больше подошло бы печь печенье и вязать уродливые носки, которые никто не станет носить. «Однажды я объявила любовную забастовку в своем городе», говорю я своему новому другу Купидону. «Я не раздавала никакой любви целый месяц, и меня вызвали сюда». В наказание они утроили мою норму любви на целое десятилетие. Десятилетие! Когда я закончила, то настолько устала выпускать стрелы, что с радостью проткнула бы и себя одно из них, если бы могла. Я пыталась, не сработала. Я испробовала все полученные силы на самой себе. Уверена, так делал каждый Купидон. Наши силы не работают на нас. Он содрогается от моей истории потому что прекрасно понимает, насколько быстрый избыток любви может осложнить ситуацию. «Они могут засунуть чертову норму любви себе в волосатый зад», — говорит он, заставляя меня громко рассмеяться, за что я получаю ледяной взгляд от одного из старших. Ну да, очевидно, они предпочитают, чтобы их купидоны вели себя тихо и скромно. «Меня один раз отправили в мир троллей в качестве наказания». Я снова поворачиваюсь к нему и ахаю. «Нет». Он кивает с гримасой отвращения на его милом личике. «Ага, я не давал никому страсти. Сечешь? Организовал собственную забастовку, если ты понимаешь. Если мне ничего нельзя, значит никому ничего нельзя. Когда старшие поняли, то отправили меня в мир троллей на целый год». Эти выродки — самые уродливые чертовы твари, что я видел. Пришлось раздавать им страсть. И, поверь мне, их понятие секса вообще не привлекательное. Плюс после этого они откладывают яйца. И я имею в виду не через несколько месяцев. Они делают это сразу после, покрытые жидкостями и дымящиеся. Наступает мой черед содрогнуться. По сравнению с этим... Мое десятилетие тройной любви кажется мелочью. Эти старшие купидоны — садисты. Что ты сделала в этот раз? Ничего, — говорю я в свою защиту. Ну, едва ли что-то поправляю себя. Может быть, я почти что-то сделала. Хотя мне даже не выдался шанс по-настоящему начать. И, может быть, я редко раздавала любовь, но, черт возьми, какие они нынче обидчивые. «Ага, я слыхал. Новое руководство». «Чёрт!» — он кивает. «Не говори». Прежде чем я успеваю спросить, за что он здесь, я вижу, как мой номер, тысяча появляется на экране. «Чёрт!» — повторяю я. «Это меня!» «Удачи, тысяча говорит он, кивая. Я смотрю на его запястье с номером 720. «Тебе тоже 720 двадцатый!» Я хочу стукнуться с ним кулаком, но вышло бы неловко, ведь у нас нет настоящих тел. Вместо этого я поднимаю кулак в жесте горькой солидарности Купидонов. Продолжай в том же духе. О да, даже не сомневайся. Я плыву к приемной и останавливаюсь перед стеклом, из-за которого на меня смотрит старший Купидон с измученным лицом. Ее розовые волосы собраны в пучок, похожий на рожок мягкого мороженого. «Купидон номер 1050?» Я киваю и показываю ей руку. «Да, это я». Она смотрит на бумаги и проводит пальцем по столбику с записями. «Купидон номер 1050. Вас ожидают в комнате 43. Пройдите в первую дверь, дальше вниз по коридору и налево. Следуйте за номерами. Спасибо за вашу любящую службу. Желаю вам хорошего купидонского дня». Она проговаривает все это с ровным выражением лица и совершенно монотонно. Естественно, из меня вырывается непрошенный смешок. Она грозно смотрит на меня. «Простите», — притворно шепчу я и жестом закрываю себе рот на замок. Я быстро разворачиваюсь, нахожу дверь с номером один и захожу внутрь, следуя дальше по коридору. Все абсолютно белое. Дверь идет за дверью, И, как она и сказала, все они пронумерованы. Двери сделаны в форме сердечек, на случай, если кто-то забудет, что мы тут купидоны. Пропаганда здесь попросту не заканчивается. Наконец, я подхожу к двери номер 43. Я стучусь и слышу, как меня приглашают войти. По крайней мере, мне так кажется. С тем же успехом он мог бы проклясть меня или зачитать ингредиенты для идеального шоколадного печенья. Разницы я бы не почувствовала. Но прямо сейчас я мечтаю о настоящем языке, чтобы я могла съесть шоколадное печенье. Со стороны они выглядят потрясающе. Внутри оказывается небольшой кабинет, где за столом сидит старший Купидон средних лет. Его крылья плотно прижаты к спине, когда я вхожу. Кипа бумаг разбросана по его столу, а по центру отчитывают время песочные часы, Песчинки имеют форму сердечек. А как иначе? Пропаганда, помните? Мы в Купидвилле. Прошу, садитесь. Я так и делаю. Хотя, по факту, сидением это назвать нельзя, так как мое тело все еще нематериальное. Мне просто удается сделать вид, но я парю над стулом. Ему это дается намного проще, потому что он старший, а значит, его тело более осязаемое, чем мое — что позволяет ему по-настоящему прикоснуться к бумагам на столе. Я ужасно завидую. Интересно, может ли он взять шоколадное печенье? Даже лучше, может ли он съесть шоколадное печенье? «Купидон номер 1050», — говорит он, прерывая ход моих мыслей. Он берет папку с моим номером и начинает листать ее. «Мир людей». «На службе 56 лет». «Это я», — радостно говорю я, цепляя на лицо огромную улыбку, «потому что он не станет злиться на меня, если я супердружелюбная. Так ведь?» Он смотрит на меня и приподнимает бровь. «Ладно, может, своей чересчур широкой улыбкой я пересекла грань между супердружелюбной и полубезумной. Я сразу же снижаю энтузиазм». «У вас уже было пять дисциплинарных встреч. Сейчас ваш шестой визит», — говорит он, переводя взгляд с файлов на меня. «Что довольно неплохо, верно? Это всего-то в среднем раз в десятилетие», — подчеркиваю я, не переставая улыбаться. «Вас это забавляет?» Я стираю с лица улыбку. «Нет, не, -а. Определенно нет, сэр». «Хм...» «Что ж, несмотря на ваши проступки, вы довольно успешно выполняли свои обязанности», — говорит он, удивляя меня. «Ничего выдающегося, но вы неплохой купидон». «Я неплохой купидон? Интересно, кто тут настоящие неудачники, если он считает меня неплохой?» «Все же, учитывая число целенаправленных проступков, которые вы совершили», Мы решили переправить вас в другой мир. Мои глаза расширяются, и я начинаю судорожно глотать воздух. «Не отправляйте меня к троллям!» — выпаливаю я, прежде чем могу остановиться. «Я не хочу видеть их дымящиеся яйца!» Купидон прерывает чтение моего досье. «Кто вообще говорил что-то о троллях?» — раздраженно спрашивает он. Я прокашливаюсь и заставляю себя сесть обратно когда я успела вскочить со стула. Я совершенно не умею вести себя хладнокровно. «Простите, никто. Просто я слышала о них, то есть о троллях. Иногда их используют в качестве наказания, верно? Но вы не сказали про троллей. Надеюсь, в будущем вы тоже не упомянете троллей, потому что я не хочу отправиться в мир троллей. Вы же не собираетесь этого говорить? Я предпочла бы избыток любви». Вместо мира троллей. Боги, я же сейчас просто подкидываю вам идеи. Думаю, лучше я просто замолчу. Наконец мне удается закрыть свой болтливый рот. Даже стыдно, как много времени для этого потребовалось. Старший Купидон прочищает горло. Вы закончили? Я киваю, как сумасшедший, решая, что лучше больше не раскрывать рот из страха перед очередной словесной диареей. Он смотрит на меня еще секунду, словно желая убедиться, что я правда буду держать рот на замке. Через мгновение он вкладывает бумаги обратно в мою папку и кладет ее на стол, формально складывая руки. Я настолько нервничаю, что не могу даже двинуться. Наконец он говорит. «Вас отправляют в мир Фейри». Я несколько раз моргаю, открываю рот, а затем снова закрываю. Потом моргаю еще немного. «Простите, что?» «В мир Фейри», — медленно объясняет он мне словно идиотки. «Вы больше не будете служить людям». «Фейри? Но просто разве это не повышение? Вроде как многие купидоны хотят, чтобы их перевели в мир Фейри. Да?» — спрашиваю я и нервозность вновь берет мой язык под контроль. Я не понимаю, почему. Люди меня вполне устраивают. Я не пытаюсь сказать, что не хочу отправиться в мир Фейри. Мир Фейри — полный отпад. Просто шикарно. Я слышала только лучшее о мире Фейри. Там намного лучше, чем в мире троллей. Я бы с радостью отправилась в мир Фейри. Я просто думала, что получу выговор. Или, может, меня ликвидируют. Конечно, я не хотела бы этого. Я не хочу пуф исчезнуть. Или, по крайней мере, я слышала, что есть пуф. Вроде как мы исчезаем в розовом облаке и перестаем существовать. Не то чтобы я просила о демонстрации ликвидации. Нисколько не прошу. Вы же не сделаете мне пуф, да? Нет, потому что вы отправляете меня в мир фейри. Вау, фейри значит, у меня нет проблем? Боги, у меня словно тормозов нет. Судя по его взгляду, с него уже хватит моей компании. Если бы на его столе присутствовала волшебная кнопка с надписью «Уберите ее от меня», он нажал бы ее. Несколько минут мы сидим в неловкой тишине, уставившись друг на друга, пока он не приходит в себя достаточно, чтобы соблаговолить снова заговорить со мной. «Купидон номер 1050. С настоящего момента вы переводитесь в мир фейри. Не наломайте дров, иначе на следующем дисциплинарном заседании вы можете оказаться в очереди на ликвидацию. И да, вам сделают пуф», говорит он, слегка наклоняясь вперед, из-за чего я откидываюсь назад. «Будь у меня сердце, оно бы сейчас споткнулось, выпало из груди. «Гарантирую вам, сэр, со мной не будет никаких проблем. Можете поставить на это свои крылья. Я буду слишком занята распространением любви и страсти, чтобы попадать в неприятности. Я заставлю их любить и заниматься сексом в рекордное время. Я посвящу себя полностью этому делу, сэр. Можете на меня рассчитывать. Не надо никакого пуф». Он только качает головой и вздыхает. Затем все же нажимает на кнопку, только с надписью Фейри. И меня просто выбрасывает из офиса Купидона в новый для меня мир.